Казимир Малевич и Иван Клюн. Взаимосвязи двух художников. Учитель и ученик. Создатель супрематизма и его скромный адепт, а для некоторых исследователей – эпигон. Новатор и художник второго ряда. Таково общепринятое положение Клюна по отношению к Малевичу. Такая позиция представляется нам поверхностной и далекой от истины. В исторической реальности все было по-иному. Чтобы понять ее, следует разобраться в творческих и человеческих взаимоотношениях двух мастеров, не умаляя достижений Малевича и не преувеличивая достоинств Клюна. Проанализируем взаимосвязи двух художников на протяжении их долгой дружбы и сотрудничества. Малевич и Клюна объединили многие жизненные и бытовые обстоятельства. У обоих отцы работали на сахароваренных заводах, где и жили с семьями. Малевич – на Белополье в Украине, Клюн – в Воронежской губернии. Оба самоучки, хотя посещали художественные студии. Клюн – студию Ильи Машкова и училище Федора Рерберга. Малевич – тоже училище Рерберга. Там они и познакомились, а в 1907 году Малевич уже перебрался с семьей в Москву и обосновался на некоторое время в доме Клюна в Сокольниках. По воспоминаниям дочери Клюна, Малевич не только не платил за квартиру, но и по причине безденежья одалживал деньги у Клюна, благо тот служил по бухгалтерской части и имел постоянную зарплату. Там началась их дружба, длившаяся 30 лет». Клюн находился рядом с Малевичем накануне его смерти и проводил его в последний путь в мае 1935 года. Но дружба Малевича и Клюна основывалась, конечно, не только и не столько на биографическом сходстве, но в первую очередь на общности художественных интересов. В училище Рерберга Малевич, вслед за старшим товарищем, а он младше Клюна на шесть лет, обращается к символизму и эстетике модерна. В этот момент, 1908-1910, их художественные интересы едины, хотя первенство Клюна длится совсем недолго. Выставочная деятельность двух художников наиболее ярко отражает их взаимоотношения. В 1911 году, Клюн – один из учредителей московского салона и участник трех выставок общества. Малевич к этому времени уже опытный экспонент. С 1908 по 1911 год он принял участие в четырех выставках Московского товарищества художников МТХ. В 1911 году Клюн привлек Малевича в московский салон. На выставке этого объединения в 1911 году Клюн экспонировал 10 работ, а Малевич – более 20. В том числе серию желтых, ангелы, по сведениям каталога, собственность Клюнова, то есть художника Клюна, серию белых, городок, также собственность Клюнова, и серию красных. Ангелы и городок. Это, вероятно, два графических листа Малевича из бывшего собрания Николая Харджиева. Листы могли быть получены коллекционером в семье Клюна вместе с архивными материалами. После выставки отношения двух художников не прерываются, но пути временно расходятся. Московский салон уже не устраивает Малевича своей традиционностью. Он ищет пути радикализации своего искусства, поэтому приходит в Петербургский союз молодежи и участвует в двух выставках общества в 1911 и 1912 годах. Он также показывает одну работу на выставке «Синий всадник» 1912, Мюнхен, и участвует в «Ларионовском ослином хвосте» март-апрель 1912 года, Москва, работами в стиле неопримитивизма. А Клюн продолжает сотрудничать с салоном и показывает две работы в следующей выставке общества в конце 1911-начале -го, 1912 -го года. После встречи весной 1912 -го года на небольшой выставке современных русских художников в Калуге Малевич 6 работ, Клюн одна. Их выставочные пути снова на некоторое время расходятся. Малевич продолжает участие в выставках «Союз молодежи» Декабрь 1912, январь 1913 года, Петербург. Современная живопись при обществе «Свободное искусство», зима 1912 13 Москва. И «Мишень», март-апрель 1913 года, Москва. Но дружеские отношения и общность взглядов остаются. Художники обмениваются портретами. Малевич пишет портрет Ивана Васильевича Клюнкова, который до нашего времени не сохранился и известен только по фотографии в двух петербургских журналах «Огонек» и «Всемирная панорама». Художник продемонстрировал его сначала на «Союзе молодежи» в Петербурге зимой 1912-1913, а потом на «Мишени». Клюн делает портрет художника Казимира Севериновича Малевича и выставляет его на третьей выставке Московского салона «1912-13». С большой долей вероятности его можно идентифицировать с акварельным портретом из бывшего собрания Харджиева. Он датирован автором 1912 годом, но не исключено, что является более поздним авторским повторением. В представлении Малевича Клюн своей внешностью олицетворял тип русского деревенского мужика – В портрете Клюнкова уже складывается определенная иконография этого образа, зарождается определенный иконографический тип, извод, как говорят исследователи, христианской иконографии, который пройдет через все творчество Малевича. Первым изображением в этой иконографической линии стал косарь, конец 1911 начало 1912 года, Нижегородский государственный художественный музей. Он экспонировался на той же выставке «Союза молодежи», что и не сохранившийся портрет Ивана Васильевича Клюнкова. Сравнение косаря с фотографиями Клюна того времени демонстрирует очевидное портретное сходство. Прямой нос, высокий лоб, усы и клинообразная борода, разрез глаз. В 1912 году у Малевича возникают несколько вариантов плотников и дровосеков-лесорубов. Один плотник зафиксирован в каталоге Союза молодежи в Петербурге 1912-13. Возможно, что это дровосек-лесоруб из музея Стеделейк в Амстердаме 1912. Другие типажи известны только по старой фотографии персональной выставки Малевича 1920 года в рамках 16-й государственной выставки. Приблизительно в то же время Малевич делает голову крестьянина. 1912, известную также по старой фотографии. В нескольких рисунках 1912 года на тот же мотив появляется подпись «Православный». Итак, зафиксируем тип иконографического извода под условным названием «Клюн, косарь, плотник, лесоруб, православный». Типаж – все тот же крестьянский образ, вдохновленный внешностью Ивана Клюна. Анализ совместной выставочной деятельности Малевича и Клюна 1911-1914 годов со всей очевидностью выявляет первенство Малевича и его радикальное стремление от символизма к неопримитивизму и кубофутуризму. Клюн же остается на позициях символизма, долго раскачивается, и только к выставке «Союза молодежи» 1913-1914 делает под влиянием Малевича первые кубофутуристические картины. Ключевое в рассматриваемом нами иконографическом изводе произведение появилось на выставке «Союза молодежи» в Петербурге зимой 1913 14 годов. Среди ряда алогических и кубофутуристических работ Малевич выставил усовершенствованный портрет Ивана Васильевича Клюнкова, «Весна 1913 года. Государственный русский музей». Для Малевича этот портрет стал вершиной его кубофутуристического футуристического периода и ключевым среди произведений, созданных до Черного квадрата. Малевич повторяет портрет в технике литографии в виде иллюстрации к рукописной книге Алексея Крученых «Поросята. Москва, 1913». В композиции возникает новый элемент изображение пилы. Во-первых, это орудие строителя плотника или саруба, ведь клюн происходил из семи плотника и, возможно, умел обращаться с топором и пилой. Во-вторых, пила ⁇ знак и символ нового искусства, разрушающего, распиливающего старые каноны. Недаром ее изображение появляется в самых ярких аллогических композициях Малевича, написанных осенью 1914 года. «Авиатор» — 1914, Русский музей Петербург. «Англичанин в Москве» — 1914, Музей Стеделейк, Амстердам. Через 30 лет Алексей Крученых вспомнил об этом произведении во фрагменте поэмы «Встреча с художниками», Он прямо подтверждает связь крестьянского типа, разработанного Малевичем, и портретных образов Клюна. Казимир Малевич, казни мир, влюбленный в рыжие поля России, в мужицкие бороды из железа, в которых загудели широкие ветры наших пространств. Казни мир, влюбленный в мироздание, узревший сквозь лицо друга бревенчатый сруб, просторнейший портрет Ивана Клюна. Крестьянским типом вдохновился и сам Клюн. К той же выставке «Союза молодежи» он пишет картину «Пильщик», где использует схожий иконографический извод. Известны три варианта этой композиции, в большей или меньшей степени вдохновленные усовершенствованным портретом Малевича. Они находятся в музеях Астрахани, Краснодара и в Третьяковской галерее. Клюновские композиции более плоскостные, чем у Малевича, но в них просматриваются некоторые детали усовершенствованного портрета, в том числе прическа на прямой пробор, борода клином и изображение пилы. В каталогах других выставок с участием Клюна встречаются вариации названия «пильщик», «продольный пильщик» и «голова пильщика». Исследуемый иконографический мотив нашел у Малевича продолжение в 1928-1929 годах в двух головах крестьянина «Государственный русский музей», на Синокосе «Государственная Третьяковская галерея» и в нескольких вариантах «Плотников» «Государственный русский музей». В 1914-1915 годах Малевич и Клюн участвовали одновременно на нескольких выставках, в том числе на трамвае «В». На последний Клюн выставил рельеф «Пробегающий пейзаж» 1915. Это был первый и последний футуристический, пытающийся передать движение рельеф в русском авангарде. Выставка 010 открыла для Малевича и Клюна новые горизонты. Малевич впервые продемонстрировал супрематизм, Около 40 произведений, в том числе знаменитый «Черный квадрат», висевший в красном углу. В каталоге он фигурирует под названием «Четырехугольник». Для Клюна выставка тоже стала этапной. Он открыл для себя новое направление – кубистическую скульптуру и показал ее в разнообразных вариантах. Сенсацию вызвала кубистка за туалетом. Критика отметила, вся фигура – больше человеческого роста – Сделана из непонятных кусочков дерева, с настоящим обломком зеркальца в руке и сидящая на настоящем стуле. Из отзывов критики. Кроме того, были и другие варианты трехмерной скульптуры Клюна с загадочными названиями «Основные принципы скульптуры», «Летящая скульптура», «Скульптура в плоскости». Отметим, что у Клюна есть зарисовки конструкций которые можно с достаточной уверенностью отнести к типу летящей скульптуры. Это геометрические плоскости, подвешенные с помощью проволоки к потолку или иной поверхности. Они не были подвижными, но свободно висели в пространстве. С полным правом их можно назвать предшественниками мобилей, созданных в 50-е годы 20-го столетия американским скульптором Александром Колдером. На выставке «Бубнового валета» в декабре 1916 года Клюн следовал за Малевичем. Малевич показал супрематизм живописи, 60 работ, а Клюн – беспредметное творчество, супрематизм. Последняя выставка «Бубнового валета» состоялась в ноябре-декабре 1917 года – Абрам Эфрос назвал ее «Геометрией в красках». Еще в марте 1916 года Петр Кончаловский и Илья Машков покинули «Бубновый валет» и ушли в мир искусства. В октябре 1917 года Малевич был избран председателем общества «Бубновый валет». Так последняя выставка общества оказалась полностью авангардной и продемонстрировала победу супрематизма. В декабре 1917 года, после закрытия выставки, общество «Бубновый валет» прекратило свою деятельность. Малевич мыслил свою экспозицию на выставке как итоговую. Он подтвердил свое первенство в супрематизме, а также продемонстрировал работы более ранних периодов «Неопримитивизма» 1908-1910 и «Кубизма» кубофутуризма 1911 – Клюн же выставил только супрематические работы – одно-, двух-, трех- и многоцветные композиции в пяти сериях. На известной фотографии Витебской мастерской в левом верхнем углу видна картина Малевича с искривленной формой – так называемая сферическая эволюция плоскости. Естественно предположить, что эта картина в числе других попала в состав Музея современного искусства при Народном училище – Современные исследователи отождествляют эту картину с супрематизмом номер 55, находившимся в составе Витебского музея и упомянутом в нескольких письменных источниках того времени. Картину, запечатленную на фотографии, сопровождает некая легенда. Якобы картина в 1922 году была вывезена Ниной Коган из Витебска в Москву и попала в состав Музея живописной культуры – В середине 1960-х годов картина попала в Государственный фонд произведений, предназначенных для продажи. Потом была вывезена из Советского Союза и оказалась в коллекции Софи Лорен. Как известно, у знаменитой актрисы были и другие работы русских художников, в частности, ширма «Испанки» Натальи Гончаровой. В настоящее время картина, похожая на сферическую эволюцию плоскости, находится в Мемориальном музее современного искусства Кавамура в городе Сакура в Японии. Предполагаемая датировка произведения, зафиксированного на фотографии Витебской мастерской – 1917 год. Малевич, несомненно, экспонировал ее на выставке бубнового валета – В данном случае мы не обсуждаем подлинность картины из музея Кавамура. Среди картин Клюна, показанных на той же выставке, были, как мы предполагаем, две его картины, не так давно введенные в научный оборот. Первая обнаружена нами в фондах Елецкого краеведческого музея и с большой вероятностью представляет собой один из вариантов супрематической композиции – Как указывает каталог выставки «Бубнового валета», у Клюна их было две, и они обозначены как многоцветные композиции номер 84-85. Следовательно, картина может быть датирована 1916-1917 годами. Композицию Клюн повторил с некоторыми изменениями в 1932 году. Другая картина Клюна. Из Екатеринбургского музея изобразительного искусства. На ее обороте имеется авторская надпись Трехцветная композиция Супрематизм. Серия под таким названием также была показана Клюном на Бубновом валете 1917 года номер 78-83. Во все перечисленные композиции включена определенная геометрическая фигура. Неправильная трапеция желтого, зеленого и оранжевого цветов с вырезом в виде части овала. Эта фигура встречается и в других композициях Клюна и воспринимается как основополагающий элемент его супрематизма. Екатеринбургская трехцветная композиция Клюна напрямую, как нам кажется, связана со сферической эволюцией плоскости Малевича. Как уже было сказано, обе картины фигурировали на выставке бубнового валета 1917 года можно представить что они составляли своеобразный диптих конечно картины не висели в экспозиции рядом наподобие диптиха но мысленно в воображении такое соединение можно предположить как своеобразную супрематическую шутку обоих художников дружба и сотрудничество которых в это время были особенно прочными подведем некоторый итог Как видно из анализа выставочной деятельности обоих художников после 1914 года, Клюн последовательно шел за Малевичем, однако он миновал некоторые этапы эволюции лидера этой пары. Клюн не заинтересовался ни неопримитивизмом, ни логизмом, ни одной работы в этих стилях у него нет. От кубофутуризма... Клюн сразу перешел к рельефу и кубистической скульптуре, проявив при этом полную независимость от Малевича, а в 1916-1917 годах обратился, вновь следуя Малевичу, к супрематизму, в котором чувствовал себя на равных с изобретателем этого направления. Отношения двух мастеров на протяжении 1920-х – начала 1930-х годов меняются – Оба живут в разных городах. Малевич после возвращения из Витебска в Петрограде-Ленинграде, Клюн в Москве. Они переписываются, а когда Малевич бывает в подмосковной Немчиновке, встречаются, гуляют и беседуют. В 1933 году Малевич гостит несколько дней у Клюна в Москве. Клюн дорожит этими редкими встречами. Известны его натурные зарисовки, изображающие Малевича-косаря, начала 1930-х. Невольно вспоминается Малевичевский косарь 1911 года. трогательные и убедительные зарисовки последних дней жизни Малевича, сделанные Клюном с любовью и тактом. Клюн навещает Малевича накануне его смерти в мае 1935-го, присутствует при его кончине в Ленинграде, и провожает его тело в последний путь в Немчиновку. В 1935-1936 годах Клюн описывает смерти похороны Казимира Малевича, похороны Супрематиста, а в 1941-1942 годах пишет воспоминания Казимир Северинович Малевич. Это была последняя дань Ивана Клюна своему другу и великому художнику.